Глава 21. Заведующий лабораторией долгосрочных прогнозов Центра стратегических исследований Центрального разведывательного бюро США умер через два с половиной месяца после ухода в отставку. Умер в главном военном госпитале во время операции по удалению злокачественных новообразований в правом легком. Близкие получили выписки из его больничного дела, заключение патологоанатомов и нотариально заверенное, продиктованное в последний момент завещание. Медицинский персонал утверждал, что в последние перед операцией дни покойный предчувствовал свою кончину. Родственникам и близким друзьям продемонстрировали тело умершего в морге, и далее, согласно его высказанной в завещании просьбе, уложили в закрытый гроб, который так и не вскрыли до самой могилы. Заведующий лабораторией долгосрочных прогнозов умер, но в тот же день родился другой, с другой внешностью, другой фамилией и другой биографией человек. Его не вытаскивали в самый последний момент из гроба и не вывозили из морга на каталке мимо толпы скорбящих родственников, прикрыв с головой простыней. Ничего такого не было. Просто в удобном месте, в удобное время, заранее подготовленные медбратья подменили гроб. Полный завернули в предварительно освобожденное от больных и персонала помещение, пустой передали близким покойного. Выждав четверть часа, гроб перегрузили в машину катафалк, И вывезли в неизвестном направлении. Потом были три подряд пластические операции и бесконечные беседы с психологами и людьми, обеспечивающими программу защиты свидетелей. Эти люди много говорили, советовали, предостерегали и почти ничего не спрашивали. Они не имели привычки спрашивать. Их работа отучила их от излишнего любопытства. Они имели дело с людьми, согласившимися дать показания против главарей мафии, и скрывающихся от возмездия, или с другими людьми, которых по каким-то неизвестным им причинам не должно было опознать общество. Вот ваши новые документы, ключи от машины, ключи от гаража, ключи от дома. Вот кредитные карточки. В гостиной на секретаре вы найдете свой семейный архив. В прихожей — чемоданы с предметами домашнего обихода из прежней жизни. Вы только что через посредническую контору и адвокаты купили этот дом. Вы переехали в этот город, чтобы забыть о том, что ваша семья погибла в автомобильной катастрофе. Ваша семья погибла вся целиком. Жена и дочь с мужем. Не надо, я знаю. Тогда счастливо обустроиться. Если возникнут проблемы, звоните вот по этому телефону. Аналитик остался один. Вообще один в целом мире. Он и еще президент.